«Доверие в любви». В день, когда я начал писать эту книгу, произошло нечто необычное, чего я не могу как следует объяснить. Случившееся было таким восхитительным сюрпризом, что придало мне веру, столь необходимую для предстоящего творческого путешествия. Я был готов начать писать книгу 21 января. Но получилось так, что я сделал это 20 января, На день раньше, чем планировал. Тем утром я проснулся, думая, что нужно совершить еще кое-какие приготовления к особенному дню. Важный день, когда мне нужно сесть перед чистой страницей. Страницей номер один. Страницей Альфа. Страницей ОМГ. Группа управления проектом. С этой страницей необходимо работать прежде, чем перейти к странице номер два. Во время утренней медитации я получил внутреннее послание, которое загадочно передавало: "Ты родился готовым. Начинай сегодня". За завтраком я сказал Холли и бос Кристофером, что собираюсь начать писать "Жизнь тебя любит" сегодня. У меня появилось ощущение, что хорошо было бы начать до подготовки, сказал я Холли. Холли улыбнулась. Кристофер пережевывал блин. Або вскочила из-за стола и побежала наверх. Через две минуты она вернулась с ангелом из кристалла розового кварца. «Вот, пожалуйста, папа», — сказала она, — «поставь его себе на стол, и он поможет тебе писать». Кристофер выпрыгнул из своего места. Он вернулся со своим любимым трактором. «Вот, папа», — сказал он, — «этот трактор очень поможет». Позже, этим же утром, я сидел за столом, глядя на чистую страницу. Страница номер один. Розовый ангел стоял рядом с экраном компьютера. Трактор был внизу. Кристофер поменял свое решение относительно него. «У тебя, папа, может быть мой трактор, но хранить его буду я», — сказал он мне. И у меня остался только дух трактора, расположившийся прямо возле ангела. Также на моем столе была свеча с ароматом жасмина, кофейная чашка кона и карточка с одним из моих любимых посланий из книги курса чудес». Там говорится «Не может быть, что трудновыполнима задача, поставленная тебе Христом, поскольку именно Он выполняет ее». Когда я начинал с чистой страницы, ко мне пришла идея нарисовать Иисуса Христа, стоящим у двери с фонариком в левой руке. Я видел такой рисунок прежде, но не помнил где. Этот образ Христа был всем, о чем я мог думать. Я убедил себя, что мистическое видение было надлежащей причиной для того, чтобы отложить написание и сделать поиск в Гугле. Я набрал в поисковике фразу картины Иисуса Христа, нажал на кнопку «Картинки» и наверху страницы увидел картину, которую искал. «Свет мира» Уильяма Холмана Ханта. Взглянув на репродукцию, я вспомнил, что прошлой ночью видел ее во сне. Я плохо запоминаю сны и про этот не смогу рассказать подробно. В сознании осталось лишь изображение картины. Может, поэтому она и предстала в моем сознании? Во всяком случае, я воспринял это как знак, что невидимые руки, как описывал Джозеф Кэмпбелл, помогали мне на пути. Я отметил некоторые статьи о картине, чтобы прочесть позже, и загрузил изображение картины на компьютер, чтобы использовать как экранную заставку. Но мне нужно было возвращаться к чистой странице. Страница номер один. Тем временем Холли была внизу на кухне. У нее было что-то на уме. Она искала какой-нибудь подарок, который поможет мне в работе. Как описывала Холли, ноги сами понесли ее наверх в наш домашний офис. Она просмотрела комнату. Взгляд Холли упал на рисунок, стоявший на книжной полке. Прежде она не замечала его и ничего о нем не знала. Она решила, что рисунок принадлежал мне. Холли поместила его в серебряную овальную рамку и поднялась наверх повидаться со мной. «Закрой глаза, протяни руки. У меня для тебя кое-что есть», — сказала мне жена. Когда я открыл глаза, то моему взору предстал рисунок в рамке «Свет мира» Уильяма Холмана Ханта. Как это произошло? Я был поражен. Холли выглядела очень странной, когда положила его мне на стол. Холли часто приносит мне подарки, когда я пишу. Например, смузи, зеленые соки, кексики. Но не такое. Привет, милый, вот икона. Это что-то необычное для нас. Раньше никто не знал об этой картине. Теперь она первое, что я вижу, когда включаю свой компьютер. И картинка в рамке стоит рядом с ангелом и духом трактора. Когда я рассказал эту историю Луизе, Она улыбнулась своей знающей улыбкой. «Со мной происходило много таких маленьких чудес и совпадений, когда я писала «ты можешь исцелить свою жизнь», — сказала мне Луиза. У меня было сильнейшее нежелание обращаться в издательство, хотя на тот момент были некоторые предложения. Я чувствовала себя хранителем важной информации, которая не должна быть отредактирована или разбавлена». Я понятия не имела, как издавать самостоятельно, но доверялась процессу, и двери стали открываться мне на каждом шагу. Вскоре после разговора с Луизой я натолкнулся на такую практику подтверждений Флоренс Шин: Все двери теперь открыты счастливым сюрпризом и божественный план моей жизни ускорен милостью. Свет мира Уильяма Холмана Ханта вдохновлен двумя выдержками из Библии. Внизу картины есть выдержка из Откровения, глава 3, стих 20. «Вот стою у двери и стучу. Если какой человек услышит мой голос и откроет дверь, я войду к нему и буду есть с ним, а он со мной». Название картины взято из Иоанна, глава 8, стих 12, где Иисус говорит «Я свет мира». «Каждый, кто последует за мной, никогда не будет брести во тьме, но будет иметь свет жизни». Обе цитаты призывают эго быть открытым и восприимчивым к святому руководству и более высокому плану. Картина Ханта полна символизма и аллегории. Христос представляет наше необусловленное «я». Дверь представляет наш эгоистичный ум. Лик Христа — изображение бесконечного терпения. Внизу двери растут сорняки. Это говорит нам о том, что некоторое время дверь была закрыта. Хан говорит, закрытая дверь была упрямо замкнутым умом. Сорняки — проблема ежедневного пренебрежения. Самое главное — на двери нет ручки, нет замка и нет засова. Она может быть открыта в любой момент. Она открывается изнутри. Наша душа ждет нас. Эго должно быть готовым впустить свет. Эго должно открыть дверь. «Когда я сделала первый шаг в духовной жизни, то почувствовала, будто прохожу через дверь в новый мир», говорит мне Луиза в процессе нашего совместного созерцания картины Ханта. «Жизнь взяла меня за руку» и повела нужным путем. Жизнь сказала «Делай так». И я делала. Когда люди хотят знать, как я создала Луизу Хей, я всегда говорю им. Я отвечала на телефонные звонки и открывала почту. Делала то, что было передо мной. Я доверила Вселенной вести по пути. Я открыла свой ум. Я слушала свой внутренний голос. Я следовала знакам. Я доверяла потоку и научилась двигаться с ним. «У меня есть вера во Вселенную», сказал Альберт Эйнштейн Уильяму Германсу в беседе, названной «Эйнштейн и поэт». Это одна из моих любимых книг об Эйнштейне. В ней приведены четыре беседы Эйнштейна и Германса, появившиеся в течение 30 лет. Эйнштейн говорит Германсу, «Посредством моих занятий наукой, я узнал космические религиозные чувства. Эйнштейн настаивает, что он ученый, но каждой своей частичкой звучит как поэт. Он ссылается на внутренний голос. Эйнштейн говорит Германсу, «Если бы у меня не было абсолютной веры в гармонию Вселенной, то за 30 лет я бы устал выражать ее в математических формулах». «Когда ты знаешь, что жизнь любит тебя», что ты живешь в дружественной вселенной, это помогает тебе и в хорошие, и в плохие времена». Говорит Луиза. «Иногда жизнь не идет согласно плану, по крайней мере, нашему. Все мы знаем, как это происходит. Мы чувствуем проявление любви от жизни, когда получаем то, чего хотим. Но как же быть в случае, если желанное не приходит?» Например, если мы не получили работу, которую хотели, или нам не отвечает на звонки любимый человек, или если что-то идет не так, как было задумано. Вот когда мы должны верить, что жизнь нас любит, даже когда кажется, что дела идут не так, как мы хотим. «Если бы ты знал, кто идет рядом с тобой по выбранному тобой пути, страх был бы невозможен», утверждается в «Курсе чудес». Когда мы боимся, то ощущаем одиночество. Когда одна дверь закрывается, все другие двери тоже закрываются. Вот так чувствует наше эго. «Когда веришь в любовь, невозможно чувствовать одиночество», — говорит Луиза. «Любовь представляет тебя всей совокупности возможностей. Она открывает силы, которые величественней и мудрее нашего эго». Любовь знает, что для нас лучше всего. Она ведет нас к нашему высшему благу. Любовь укажет путь. Всегда, когда вы чувствуете себя скованными, одинокими или испуганными, задавайте себе такой вопрос. Что хорошего может произойти, если я позволю жизни любить меня еще больше? Другой подход. 10 раз завершить следующее высказывание. Одним из способов, которым я могу позволить жизни любить меня еще больше прямо сейчас, является... Откроем дверь, и пусть душа указывает путь. Откроем ум, и пусть войдет свет. Откроем сердце, и поверим, что любовь приведет туда, куда нужно. Для поддержки в этой медитации я приведу пример одной из моих любимых практик от Луизы из ее книги «Мысли сердца». Верь тому, что твой внутренний проводник направляет и ведет тебя путями, которые для тебя самые лучшие, и что твой духовный рост постоянно расширяется. Неважно, какая дверь открывается или какая дверь закрывается, ты всегда в безопасности, ты вечен. Ты будешь вечно идти от переживания к переживанию. Смотри, ты открываешь дверь радости, покою, исцелению, процветанию и любви. Двери к пониманию, состраданию и прощению. Двери к свободе. Двери к самооценке и чувству собственного достоинства. Двери к любви к себе. Все это здесь, перед тобой. Какую дверь ты откроешь первой? Помни, ты в безопасности. Это только изменение.